— А вы, Арамис, на улице важирар Смотрите, — сказал Атос, протягивая руку к одному из решетчатых окон, освещавших комнату. — Сейчас все разъяснится. Вот и он. — Кто? — Мардаунд. Действительно, посмотрев в ту сторону, куда указывал Атос, Д'Артаньян увидел скачущего галопом всадника. — Д'Артаньян бросился вон из комнаты. Портос хотел последовать за ним. — Оставайтесь здесь, — сказал ему Д'Артаньян. —